Он стучал обоими кулаками по столу. В его взоре было что-то тупое, животное. Она боялась взглянуть на него, боялась, чтобы любовь к нему не перешла в презрение. На накрытом еще столе оставалось мясо, холодное, похожее на падаль, и хлеб, черный, смятый, словно отбросы. Тщадный запах еды наполнял комнату. Ее охватило отвращение. Отвращение ко всему. Она открыла окно. Ворвалась струя свежего воздуха. Над ее слегка дрожащими плечами высилось голубое мартовское небо, и белые облака плыли поверх ее волос. «Посмотри», — начала она спокойнее. «Посмотри на эту даль». Только раз, умоляю тебя. Может быть, все, что я говорю, не совсем верно. Слова не всегда попадают в цель. Но то, что я вижу, это правда. Это не ложь. Там внизу идет крестьянин за плугом. Он молод, он силен. Почему он не дает себя убивать? потому что его страна не воюет, потому что его поле расположено на шесть полос дальше, и закон той страны на него не распространяется. Ты теперь находишься в этой же полосе, и закон тебя тоже не касается. Может ли быть справедливым тот невидимый закон, который распространяется до известной черты, а по ту сторону черты не имеет силы? Неужели ты не чувствуешь его бессмысленности, взирая на этот мир? Фердинанд, взгляни, как ясно небо над озером. Эти краски. Смотри, как они ждут, чтобы порадовать взор. Подойди сюда к окну. И повтори мне еще раз, что ты хочешь идти. Я не хочу, не хочу, ты это знаешь. Зачем мне любоваться всем этим миром? Я ведь знаю всё, все, всё ты мучаешь меня. Каждое твое слово причиняет мне страдания. И ничто, ничто, ничто не может мне помочь. Она чувствовала, что его боль ослабляет ее волю. Сострадание сломило ее силу. Тихо повернулась она к нему. «А когда, Фердинанд, когда ты должен явиться в консульство?» «Завтра. Собственно говоря, я еще вчера должен был явиться, но письмо не дошло вовремя». Только сегодня они меня разыскали. Завтра надо пойти. А если ты завтра не пойдешь? Пусть они подождут. Здесь они тебе ничего не могут сделать. Нам нечего торопиться. Пусть подождут неделю. Я сообщу, что ты болен, что ты лежишь в постели. Мой брат тоже так поступил и выиграл на этом две недели. В крайнем случае они не поверят и пришлют врача. С ним, может быть, можно будет столковаться. Люди без мундира как будто человечнее. Если он взглянет на твои картины, он, может быть, поймет, что такому человеку не место на фронте. А если это не поможет, все же неделя будет выиграна.